Глава 19. Следующей ночью практически никто не спал, несмотря на ужасную усталость. Весь лагерь был подсвечен яркими кострами, на которых сжигали казавшиеся бесчисленными туши монстров. Маги постарались и сделали так, что вся вонь уходила за пределы поляны, не затрагивая общины. Правда, иногда особо мерзкий порыв ветра все-таки приносил вот этот отвратительный запах, и тогда люди морщились и поминали урок самыми нехорошими словами. Вместе с тушами в костер полетели и ягоды, которые мы смогли найти. Нет, несколько оставили для того, чтобы выяснить, какой именно компонент в этих плодах привлекает урок. Ну и я, конечно, взял несколько штук для своего нового подопечного. Когда Стас передал мне горсть, у нас состоялся небольшой разговор. «Что думаешь?» — спросил я, рассматривая ярко-синие шарики ягод. «Как эти штуки оказались у нашего лагеря?» «В принципе, все читаемо», — ответил следопыт, оглядываясь на темноту леса. «Эти плоды тут не растут, да и подобные кустарники сюда движением земли не приносило. Значит, их раскидали намеренно. Причем есть подозрение, что выращены эти ягодки специально. Слишком уж их много для диких кустарников». «Сколько видов следов ты нашел у мест, где разбросаны ягоды?» «Как ни странно, всего двое». — ответил Стас и тут же добавил. — Оба в нашей обуви, так что никаких эфемерных чужаков. — То есть это сделал Лука с кем-то еще из изгоев? — уточнил я, хотя в моей голове снова все разошлось, и пазл, который уже хотел собраться в единое целое, вновь оказался разрозненными фактами. — Но тогда при чем тут выращивание ягод? — Не могу сказать, — Стас развел руками, — но ягоды притащили двое изгоев, но мы не нашли в чем так что вопросов на самом деле еще больше. Я еще раз присмотрелся к плодам. Если их выращивали специально, то для какой цели? Не так ли? Заключалась ли она в том, чтобы устроить нападение именно на нашу общину? Однако мы тут всего несколько дней, поэтому, скорее всего, у разведения этих ягодок какая-то иная цель. Да и Лука сам не успел бы их вырастить, а мы уже выяснили, что это именно он их раскидал. «Из-за мести?» «Предельно ясно только одно. Мы — не единственные жители забытых земель. Луке кто-то помог, а другого объяснения я просто не вижу». «То есть Лука мог их где-то найти и стащить?» Задумчиво проговорил я, обращаясь скорее к своей логике. «А принести ягоды могли в своих рюкзаках, с которыми ушли. Продолжал я собственную мысль». «Если так, то тут, в принципе, все понятно. Мотивы у Ведрова есть, но вот как быть с теми, кто выращивает ягоды?» «Это лишь предположение», — проговорил следопыт в ответ на мои размышления. «Просто в дикой природе их бы обязательно съели при такой тяге, как у тех урок, которых мы видели». «Логично», — ответил я. «Но мне все-таки надо над этим подумать». «В любом случае, магам воздуха надо будет поработать над отпугивающей атмосферой вокруг лагеря». «Лишь бы не переборщили», — усмехнулся на это Стас. «В смысле? Не совсем понял я, полагая, что безопасность превыше всего. Иначе для охоты придется ходить очень далеко», — ответил он, чем заставил задуматься еще больше, «а из дальних походов легко не вернуться». И тут следопыт был прав. Вот как все-таки тяжело, что не существует простых рецептов, чтобы сделать хорошую жизнь всем и сразу. Всегда находятся подводные камни, сталкивающие интересы людей, а порой интересы одного и того же человека. В данном случае столкнулись безопасность и питание. «Я что-нибудь придумаю», — буркнул я, разворачиваясь, чтобы дойти наконец до Сергея Васильевича, но вспомнил, что хотел от боевых магов поэтому обернулся и добавил, «Передай старшине, что я распорядился на сегодня охрану усилить, следить за всей округой, найденные ягоды уничтожать. То, что нам было нужно, мы уже взяли». «Слушаюсь». Стас вытянулся в струнку, отдал мне воинское приветствие и исчез из поля зрения. Я же медленно пошел по лагерю, переваривая информацию. Мой путь пролегал как раз мимо костров, которые пылали с такой силой, что жар распространялся на десятки метров. Но многие сидели в его свете. Женщины по большей части латали разодранные палатки, мужчины обрабатывали неглубокие раны, дети, как всегда, беззаботно носились, совершенно забыв об ужасах, которые испытали сегодняшним днем. Глядя на резвящихся детей, я подумал, что благодаря подобному отношению к жизни мы и выживаем. Мы умеем стряхивать с плеч ненужный груз пережитого, переплавляя его в огне своей души в невероятно ценный опыт. По моему животу заскребли коготки, и мохнатая многоножка снова высунулась наружу. Видимо, тоже решила посмотреть на горящих противников. Я дал ей ягоду, и многоножка снова довольно заурчала. У меня возникло чувство невероятного единения с этой совершенно непохожей на нас животиной, и я погладил ее странное мохнатое тело, словно это была кошка. В медицинском шатре было достаточно тесно. Тяжело раненые лежали в повалку на матрасах, расстеленных прямо на брезентовом полу. Я насчитал девять человек. Еще один лежал на операционном столе, и Сергей Васильевич колдовал над ним. «Как дела?» — спросил я, подходя к целителю. «Какие у нас потери?» «Убитых, хвала богам, нет», — ответил тот, ловко орудуя иголкой и зашивая страшную на ветрану. «Все, кто находится тут, выкарабкаются. Больше половины я отправлю домой уже завтра. А у вас что, зацепили?» Я окинул взглядом руки и увидел, что несколько царапин урки на них все-таки оставили. И эти раны выглядели не очень хорошо. «Кажется, немного», — ответил я, понимая теперь, что вовсе и не чувствовал дискомфорта из-за этих царапин. «Но ничего страшного. Я по другому поводу». «Сейчас я вам дам специальный настой. Протрете все тело, утром даже не вспомните». Он сделал последний стежок, и края раны сошлись так плотно, что ее почти не стало видно. Подождите секунду. Я ждал. А попутно придумывал слова, с которыми можно было бы представить нашего нового союзника. Просто по реакции предыдущих людей, которые видели многоножку, я заключил, что большинство народа она своим видом отталкивает. Не знаю уж чем. Ведь, на мой взгляд, она была довольно милой. Так вот, просто взять, вытащить ее и сказать... Помощь нужна не мне, а моему другу. Будет, наверное, неправильным ходом. Поэтому я и хотел найти нужные фразы. Тем временем Сергей Васильевич уже сходил к одному из многочисленных шкафчиков и принес мне настой. «Специально для вас оставил ваша светлость», — сказал он, протягивая мне флакон. «Мне все уши прожужжали, как вы бились за нас. Это вообще редкость, когда лорд поднимает меч в защиту простых людей». Я молчал выискивая подходящее время, чтобы вставить свою просьбу. «А царапины у всех загнивают. И это не странно, потому что зубы и когти у урока грязные. Там какой только заразы нет». Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. И я решил, что пора. «Сергей Васильевич, у меня к вам есть очень деликатная просьба». Начал я, даже не сразу осознав, что меня можно понять абсолютно неправильно. «Да-да, я слушаю», — ответил целитель. Но потом добавил, нам нужно отойти. Дело не в этом, а в том, что я не хочу вас напугать, но мне действительно нужна помощь. Я замялся, подбирая слова, так сказать, моему другу. Вас где-то в укромном месте зацепило? У Сергея Васильевича натурально раскрылись глаза. Да нет, я все-таки решился и сунул руку за пазуху, нащупывая там махнутую многоножку. Просто так получилось, что я спас одно существо, но урки его успели ранить, и ему тоже нужна помощь. С этими словами я достал темное и пушистое продолговатое тельце. Селитель сразу же побелел и схватился за сердце, затем отошел к одному из шкафчиков, открыл его, достал оттуда что-то и быстро проглотил. — Простите меня, конечно, но я не ветеринар, — проговорил он, осторожно подходя к нам обратно. Впрочем, он остановился на достаточно почтительном расстоянии от нас. «Но ей очень нужна помощь», — сказал я, понимая, что не могу приказывать целителю, а могу лишь просить. Она сражалась за нас, словно тигр, и пострадала из-за этого. «Вы хоть понимаете, что это за существо?» — спросил меня Сергей Васильевич, сверкая глазами, но потихоньку приближаясь к нам. «Понятия не имею», — честно ответил я. Мне достаточно того, что это наш союзник. Еще не знаю, как именно, но уверен, он нам послужит, и не единожды. — Она вас не кусала? — на всякий случай уточнил целитель. — Не проявляет агрессию? — Нет. — Я пожал плечами. — Кормлю вот этими ягодами, она урчит. Из-за ранения по большей части проводит у меня на животе, а что? — Да ничего. Сергей Васильевич собрался с духом и подошел к нам вплотную после чего прикоснулся к мохнатой многоножке, от чего она начала двигаться, а медик дернулся, но быстро взял себя в руки. «Это крайне редкое животное. Черная бархатная урка. Она крайне прожорлива, является хищником и при этом невероятно ядовита. Одного укуса достаточно, чтобы убить человека. Сделаю-ка я на всякий случай противоядие». Ни единый мускул не дрогнул на моем лице. Я даже не собирался начинать бояться, так как никакой угрозы от милой крохи не ощущал. «Когда твой друг обладает хорошими защитными свойствами или даже прекрасно владеет нападением, это же хорошо? Разве нет?» — парировал я доводы целителя. «Вы сможете ей помочь?» В конце концов я видел, как она вывела из строя одного из урок, поэтому по поводу яда уже догадывался. «По поводу всего остального? Да какая разница?» «Это же союзник, причем из местных. Нам нужно постепенно обживаться и дружить с теми, с кем это можно сделать». «Ладно», — целитель тяжело выдохнул, — «я постараюсь». И он выполнил свое обещание. Рана оказалась не слишком серьезной, хотя и чувствительной. Внешних разрывов в ткани было мало, но, как я понял, монстр, который прижимал ее к земле, повредил какие-то внутренние органы. Если что-то нужно, ты скажи. Обратился я к медику, когда он занялся моим новым питомцем. Постараюсь достать. Тут наши лекарства бессильны, ответил Сергей Васильевич. Поэтому буду действовать исключительно магией. Кстати, если интересно, эта гусеница-девочка, довольно молодая. И не агрессивная, как ни странно. Через полчаса я был уже в своем шатре. Отдых был мне просто необходим. Но завтра... С самого раннего утра я снова займусь постройкой стены. К счастью, кристаллов теперь было хоть завались, и я мог сам подзаряжать артефакт. Думал, что моя новая подруга уже спит, поэтому аккуратно достал ее из-за пазухи, но она тут же встала на многочисленные лапки, проследила за тем, как я раздеваюсь и укладываюсь, после чего устроилась рядышком и снова успокаивающе заурчала. «Гусеница, значит...» — хм, пробурчал я себе под нос... Глядя на ее черный, достаточно густой мех. Тебе не идет это название. Будешь скалли, идет? Многоножка подняла голову и, как мне показалось, кивнула, выражая свое полное согласие. А дальше, то ли из-за уютного урчания по духам, то ли из-за того, что смертельно устал, заснул я мгновенно. Мне ничего не снилось, и я даже не ворочался ночью. Зато выспался просто замечательно. Проснулся еще затемно, причем в полной уверенности, что вот-вот должно что-то произойти. Бывает такое состояние, когда изнутри начинает грызть тревога, и от каждого даже мимолетного события ожидаешь гадости. Вот такое состояние у меня и было этим утром. Но вместе с ним небывалая энергия переполняла организм. То есть в дополнение к ощущению, что произойдет что-то глобальное, у меня была полная уверенность, что я с этим всем справлюсь. Одним словом, клинический случай. Я посадил скалью себе на плечо и вышел из своего шатра, чтобы хорошенько потрясти ледяного. Накопились у меня вопросы к артефактору, хотя большая часть из них пока не особо оформилась в слова. Где-то на середине пути меня встретила Настя. Сначала она, как всегда, презрительно отвернулась от меня, а затем заметила животинку на моем плече. «Ой!» Воскликнула она, скорее заинтересованно, нежели испуганно. «А кто это у вас?» «Это Скалли», — сказал я, выставляя плечо с мохнатой многоножкой вперед. «На ее щиту убитый урок и еще два задержанных». «Ого! Круто!» Настя приблизилась ко мне на расстоянии вытянутой руки. «Причем впервые на моей памяти». «А можно погладить?» «Вот так». «Девушка с большей охотой будет прикасаться к ядовитому животному, нежели к мужчине». Я даже улыбнулся подобным мыслям. «Нравится?» — спросил я, видя восхищение на лице девушки. «Да, такая прикольная!» — хихикнула Настя. «Столько много лапок!» «Это чтобы обниматься было удобнее». Зачем-то ляпнул я в ответ. «Вот вы, лорд!» Голос девушки мгновенно переменился, и она отошла от меня на несколько шагов, все мысли только об одном — Можно было и не портить такой момент. После этого она задрала симпатичный носик, и прежде чем я успел что-то сказать, удалилась по своим делам. Я проследил за ее грациозной походкой, хмыкнул и пошел дальше к Дмитрию Егорчу. «И что я такого сказал?» Проговорил я, обращаясь по большей части к существу, сидевшему у меня на плече, да к самому себе. «Все же правильно, правда, скали? Словно в ответ многоножка прильнула ко мне. Ледяной был у себя, но на этот раз один, что меня, в общем-то, устраивало. Сначала артефактор холодно глянул в мою сторону, но затем встрепенулся, увидев Скалли. «Что это?» Он отодвинулся подальше, уставив палец с обкусанным ногтем на мою питомицу. «Ни что, а кто?» Спокойно поправил я его. «Это Скалли. Теперь она будет жить с нами». «На кой она вам?» Дмитрию Егорычу было очень сложно скрыть брезгливость. «Выбросите ее куда-нибудь. В костер, например». «Ни за что», — ответил я удовлетворенной реакцией артефактора. «Она теперь будет моими глазами и ушами в лагере, понятно?» Ледяной посмотрел на меня такими глазами, словно решил, что перед ним стоит самый натуральный безумец. Переубеждать я его, впрочем, не собирался. «Понятно. Хозяин палатки уже взял себя в руки и сел обратно на свое место. «Вы с какой целью пожаловали? Артефакт зарядить?» Нет, ответил я и прикоснулся к плечу, чтобы погладить темную шорстку. Мне интересно, что ты можешь сказать об артефакте, который я тебе вчера передал с Тимофеем. Какой еще? фыркнул ледяной. При общении с ним у меня постоянно складывалось впечатление, что он меня хочет обмануть. И с каждым днем оно крепло. Артефакт связи. Я снова придал своему голосу нотки Холда, который нам передал Лука. Он похитил его у нас перед тем, как его изгнали, а вчера принес. Я хотел бы знать, он не испортил его? Можно ли использовать артефакт по назначению? — Чушь какая! — ответил на это Дмитрий Егорыч и уставился на меня, как на не особо умного человека. — В смысле чушь? — я уже начал терять терпение. — Объяснись, что ты имеешь в виду. — То и имею. Чушь — это все. Не было у нас никакого артефакта связи. Да и на кой он нам нужен с такой аномалией, как в забытых землях? Это все он проговорил на одном дыхании, как само собой разумеющееся. Ну, естественно. Только идиот может этого не знать или не помнить. Вот только я был не из этого мира. И умел находить нестандартные подходы к решению проблем. — То есть мы вообще не сможем использовать артефакт связи? — спросил я. — Так... «А откуда у Луки артефакт связи, если он его не крал в нашем лагере?» «А мне-то почем знать?» Ледяной развел руками, затем склонился куда-то в бок, порылся среди вещей и достал тот самый артефакт, который я передал ему вчера. «Самый обычный артефакт связи, но не наш. А использовать?» Он задумался, но почти сразу же отложил предмет в сторону. «Даже если он окажется полностью исправным, то вряд ли мы сможем его настроить». Но почему? спросил я, понимая все меньше и меньше. Потому что наш маг связи, он, как бы это сказать, корректнее, совершенно некомпетентен в вопросе и точно не сможет подстроить связь под аномалию. Дмитрий Егорович покачал головой, словно его слова все объясняли. То есть, решил уточнить я, то есть как маг, он полное говно, не выдержал мой собеседник. «Кроме помех в своем телефоне, вы все равно ничего не услышите». «Так, с этим понятно». Я поймал себя на том, что в голове разбежались все вопросы, с которыми я шел к артефактору, так как теперь все мысли сосредоточились на том, откуда появился артефакт связи и в целом на поведении Луки. «Но все-таки выясните работоспособность прибора. Он нам может понадобиться». Ледяной на это только пожал плечами. «Как пожелаете нужным». Но даже внутри лагеря будет быстрее дойти до человека, чем дозвониться, — произнес Дмитрий Егороч таким тоном, словно я заставляю его заниматься совершенно бессмысленной работой. «Когда захочу услышать твое мнение, я обязательно поинтересуюсь, хорошо? — произнес я, поворачиваясь к выходу. И скоро я приду с другими вопросами. Последнее я сказал уже через плечо». Выйдя от ледяного, прислушался к своим внутренним ощущениям. Наша небольшая стычка явно не была тем, что заставляло меня беспокоиться. Я кинул лагерь взглядом. Все тут постепенно приводилось в порядок после нападения кровожадных тварей. Залатанные палатки снова натянули и расставили по местам. Тушь нападавших практически уже не осталось. Люди по очереди отсыпались после беспокойной ночи. Казалось, что волноваться-то особо и не о чем. Но что-то грызло меня изнутри. Скалли оказалась образцовым питомцем. На долгое время я вообще забывал о ее существовании, а вспоминал лишь тогда, когда кто-то снова подпрыгивал на месте, глядя на меня. В какой-то момент мне даже это начало доставлять удовольствие. После артефактора я зашел за креслами, зарядил до отказа артефакт скрепления и отправился к Арсению Олеговичу. По пути подумал о том, что, возможно, трачу больше энергии для зарядки, чем тот же ледяной. Но, во-первых... Крислов у нас теперь хватает. А во-вторых, меньше придется смотреть на этого неприятного типа. С Горным мы встретились недалеко от того места, где маги земли проделали дополнительную тропинку в лес. По ней Настя и еще один маг переносили ростки бамбука-тростника и высаживали на территории лагеря. Пока мы рассуждали о том, как именно в этом месте пойдет стена, мимо нас как раз прошла Настя. Девушка поймала на себе мой взгляд — и демонстративно отвернулась. Ну и пускай идет, лишь бы в лесу с ней ничего не случилось. С другой стороны, заросли нужные нам, вот они, буквально в нескольких метрах от вала. — А может быть, тростник захватить стеной? — спросил я у Арсения Олеговича. — И мучиться не надо будет. — Я думал об этом, — ответил пожилой маг, поглаживая подбородок, на котором появилась белоснежная щетина. Но нам придется еще огромный кусок укреплять, а у нас еще под лагерем не все сделано. Плюс длину стены придется увеличить сразу на 25 метров. Немного, я пожал плечами, тем не менее понимая, что старик прав. Но действительно замедлит нас. Вот именно. Было видно, что горному не очень хотелось меня останавливать, но другого выбора у него не оставалось. Это же два полных заряда артефакта. — Судя по тому, что вам удалось сделать вчера до нападения. — Да, согласился я, и сил еще немерено. — Так что подождем, — предложил Арсений Олегович. — А Авось никуда наш тростник не денется. В конце концов, самогон — не самое важное в жизни. Я усмехнулся, но понимал, что мое утверждение на грани. Даже удивительно, что народ еще не бунтует. — Народ не глупый, — ответил на это пожилой маг земли. Народ все видит, все понимает. Если бы вы валялись пьяным, наплевав на всех остальных, то, возможно, проблемы бы и начались. А вы пашете наравне с остальными. А вчера всех защищали, словно лев, на голову превзойдя всех остальных. Поэтому время у нас есть. Мне показались слова собеседника невероятно мудрыми. Но я бы сюда еще добавил постоянное чувство опасности — Когда она повсюду, хочется единения, а не бунта. «Прошу прощения, ваша светлость!» — окликнул меня Стас, и я оглянулся. Он стоял с несколькими мужиками и еще одним боевым магом, которого я видел вчера, но не знал по имени. Среди мужиков были и Михалыч, и Кузьмич. «На охоту?» — спросил я, хотя понимал, что вопрос этот бессмысленный, и в таком составе только туда и можно идти. «Да», — кивнул Стас и огорченно развел руками. К сожалению, вчерашние урки оказались отвратительными на вкус, а нам нужно обеспечивать лагерь мясом. — Только аккуратнее, — сказал я, и у меня вновь кольнуло в груди. — Привяжитесь! — Да, конечно, — кивнул следопыт и постучал по катушке с веревкой. Он уже почти без страха смотрел на скалли, а вот остальные косились на мою питомицу с определенным испугом и брезгливостью. Мы простились с охотниками и снова стали думать, как лучше устроить стену. Если бы она предполагалась обычной крепостной стеной, все было бы проще. Заложили бы основание и потом возводили стену с уклоном, но перед нами стояла задача поставить такую стену, которую потом можно будет передвигать. В идеале она сама должна двигаться, но до такого я пока еще не развился, так что это на будущее. Прошло примерно минут 10 с тех пор, как ушли охотники. Вдруг скалли дернулась и встала на дыбы. Задние ее лапки по-прежнему хватались за мое плечо, а передними она передвигала в воздухе. «Что случилось?» — успел спросить я. И сразу же получил ответ. Но не от мохнатой многоножки, а от самой природы. На этот раз землетрясения не было. Точнее, земля ожила и двигалась, но совсем не так, как в прошлый раз. Теперь всю поляну сорвало с места. И уже не деревья с землей двигались по сторонам. Двигалась наша поляна. Вся. Полностью. Благодаря уложенному каменному основанию она была невероятно тяжелой, но при этом все равно двигалась и достаточно быстро. Только я успел подумать, что наши старания по укреплению не прошли даром, как что-то оглушительно хрустнуло. У меня сложилось впечатление, что именно этот звук стал неким спусковым механизмом, потому что именно после него завопили люди — Большинство кидались на землю, как я и наказывал, но некоторые начинали метаться и кричать. Арсений Олегович не удержался на ногах и упал на землю. Я бросил взгляд на тростниковые заросли, где должна была трудиться Настя, но их уже и след простыл. Не было и девушки. «Черт! Как же так? Надо обязательно найти ее!» «А еще охотники! Да что же это такое?» А поляну с ладерем словно на громадной веревке тянули вперед». Причем все быстрее и быстрее. Я никак не ожидал от блуждающих земель такой скорости. Маги земли сработали четко по инструкции. Они выстроились недалеко от нас, лицом по направлению движения, и изо всех сил старались остановить лагерь. Я помог горному подняться, и мы поспешили к ним. Но все было бесполезно. Никакие наши усилия не давали результата. Вся наша община на огромной поляне, под которой мы заложили каменное основание, неслась в неизвестность со скоростью хорошего внедорожника. Но словно и этого было мало. Ко мне подошел Богатырев со скорбным выражением лица. — Что случилось? — спросил я издалека, стараясь перекричать испуганные вопли людей. — Кусок лагеря откололся, — сказал он, и, предвосхищая мои вопросы, добавил. — Не очень большой, но на том куске остались люди. «Да ёшкин кот!» Мне было очень тяжело сдерживать себя. «Лорд, ваша светлость!» — раздался испуганный голос Кирилла, и мы с Алексеем обернулись к нему. «Вам надо это видеть!» И я увидел. Пока еще вдалеке, но уже вполне зримо показалась огромная гора. Складывалось впечатление, что она движется встречным курсом, и мы неминуемо столкнёмся. Но главное было даже не в этом. Склон горы покрывал дым, который выходил из труб самых настоящих домов».